плюнул сгусток крови, которая почему-то попадала в горло, оттер от крови губы рукавом джемпера и некоторое время не отнимал его от носа и губ. Лежа на спине он увидел колышущиеся круг, крест и глаз, нарисованные на стене убежища. «Глаз ли?» Издевался он над своим рисунком с горечью большей, чем горечь крови, шедшей износа. Этим он старался успокоить свое тело, внутренности, кости, мышцы, испытавший страх от ужасного падения. Потеряв пространственную ориентацию, он не мог понять, откуда. Ему казалось, со всех сторон к нему с криком сбегаются в припрыжку, как кузнечики какие-то люди. Это были юнцы, которые, нагло смеясь, беззастенчиво рассматривали Исана. Их смех напоминал более всего нетерпеливый лай собак, ожидающих, когда можно будет полакомиться попавшим в капкан зверем. Испытывая жгучий стыд, а еще больше растерянность, Исана поднялся. Он покачнулся, что вызвало новый взрыв хохота. Смеявшиеся мальчишки не собирались разомкнуть кольцо, чтобы дать ему дорогу. — Смотрите-ка! — встал! — пошел! — — завопил кто-то из них. В неустойчивом положении, будто стоя на доске, наклонно погружающийся в воду, он, повинуясь инстинкту равновесия, покачивался то вправо, то влево. Медленно, шаг за шагом, он приближался к убежищу, время от времени падал, и тогда его сознание регистрировало выкрики гогочущих подростков. «Смотрите-ка, еще идиот!» Их смех и крики комком злобы застревали в горле. И злоба эта росла по мере того, как он шел с сопровождаемой толпой хохочущих мальчишек. Так на празднике толпа издевается над чучелом черта. Превозмогая боль, хромая, он добрался, наконец, до убежища. Схватив стоявшую у стены косу, он, размахивая ею, бросился на орущих подростков. Если бы они серьезно пошли в контратаку, то жалкий, размахивающий косой Исана, вынужденный то и дело отнимать руку от косы, чтобы прижать рукав джемпера к носу, оказался бы вскоре поверженным. Но смеющиеся мальчишки воспринимали его отчаянное нападение как новую игру и отбегали точно на такое расстояние, чтобы коса не могла их достать, хотя и мелькала совсем рядом. Злоба, неожиданно вспыхнувшая в Исана, также неожиданно угасла и сменилась безразличием. Отбросив косу и вытирая рукавом кровь, он открыл входную дверь. За ней как будто наготове стояли и Наго, и низкорослый мальчишка. Исан чуть не столкнулся с ними. Ха -ха -ха, вы вправду весельчак. Ха -ха", наморщив нос, смеялся Наго. Стоявший рядом с ней мальчишка, у которого на темном, будто вымазанном сажей для приготовления туши, лоснящемся лице выступили капельки пота, тоже смотрел на Исана, как на диковинного зверя. Слабо тряся заострившимся подбородком, он еле слышно засмеялся. «Ха-ха! Ну и весельчак вы! Когда нам приходит в голову над кем-нибудь посмеяться, мы придумываем всякие смешные шутки» но вас никому не переплюнуть. Ха -ха. Так как и здесь, — сказал Исана, почувствовав боль в плече, — только что был, в щель наблюдал. Но вы все так смешно выделывали, что он, чтобы не расхохотаться, решил поговорить с вами попозже. Он забрался на крышу и спрыгнул на косогор за домом. Ха -ха. Вы и вправду весельчак! инага Нага все еще смеялась, Беззвучно смеялся и больной мальчишка, ни на секунду не отрывая глаз от диковинного зверя. Они разглядывали его с таким неподдельным интересом, что Исана не мог найти в себе сил выразить им свое негодование. Отчего на исхудалом, темном, лоснящемся лице мальчишки выступил пот? От температуры или от смеха, — подумал Исана, — с жалостью. Тут он, наконец, вспомнил, Ради чего, сломя голову, несся на велосипеде? Он вынул из кармана джемпера лекарства и протянул все еще хохочущий Инагу. Как принимать антибиотик, указано на пакетике. А как принимать снотворное, ты, видимо, и сама знаешь. Спасибо. С трудом выдавила из себя Инагу, снова сморщившись и заливаясь смехом, как истерический ребенок. Мальчишка, стоявший рядом с ней, тоже смеялся. Глаза Исана привыкли к полумраку, царившему в доме, и он увидел правую руку мальчишки, которую тот поддерживал левой. Она была замотана тряпкой, и от нее шел тяжелый запах. Потертые джинсы висели на нем мешком, и кое-где проглядывало голое тело, темное, покрытое гусиной кожей. Исана посмотрел на его лицо в капельках пота. Склокоченный он весь горел — Это видно было даже в полумраке. Поддерживая раненую руку, он еще больше округлил и без того круглые глаза и смеялся жалобным голосом. «Вы спустились, чтобы уйти из дома?» — спросил Исана. выгоняете больного человека?» — спросила инагу широко раскрыв горящие глаза и притворно надув пухлые губы. «Я так подумал, потому что вы спустились в прихожую». Мы спустились, потому что бой захотел посмотреть на вас вблизи, после того, как вы свалились с велосипеда, — сказала Инага и снова засмеялась. Выглянув в оставшуюся открытой входную дверь, Исана увидел, что мальчишки с криками и смехом тащат его велосипед. Один из них, надев на голову кувшин для воды, нес мешочек с мелочью, который Исана не стал расплачиваться в аптеке. Инагу прошла мимо него и строго прикрикнула на них с порога. «Too much!» Здесь хватит по-английски. У Исана не было времени думать о том, что в данном случае должны означать эти английские слова. Подросток сделал шаг вперед, но тут же навалился всей тяжестью на перила и, не удержав равновесия, стал сползать на пол. Всем своим видом требуя, чтобы... Ему протянули руку, но руку, которую протянул Исана, другая была прижата к носу, мальчишка за минуту до того, со смехом наблюдавший за ним, решительно оттолкнул. Между бровями у него пролегла глубокая складка, а глаза, затуманенные от жара, были полны ненависти и злобы. Он что-то прорычал по-волчьи и недобро сверкнул глазами. Дверь в комнату была закрыта. В прихожей было темнее, чем обычно. От этого сверкавшие у ног и сана глаза мальчишки казались еще злее и враждебнее. И нагу, обняв мальчишку, помогла ему встать на ноги. Поднимаясь с ним по винтовой лестнице, она сказала. — До этого ребята остерегались вас. А когда вы так смешно полетели с велосипеда? Они стали относиться к вам совсем по-другому. Но уважать, видимо, не начали. Горько усмехнувшись, сказал Исана. Исана думал, что Дзин, заждавшись его, уже заснул. Если бы он не спал и все еще рассматривал ботанический атлас, то уж наверняка по-своему отреагировал бы на то, что творилось в убежище и за его стенами. Например, засмеялся бы тоненьким голоском, подражая смеху Инаго и подростка. Но Дзин уже проснулся, причем такого пробуждения Сана не наблюдал еще ни разу за всю их совместную затворническую жизнь. В комнате, куда и днем бойницы не особенно щедро пропускали свет, и поэтому царил полумрак. На диване лежал Дзин, устремив взгляд в потолок. Магнитофон у него на коленях, поблескивая светло-коричневой лентой, издавал тихое шипение. — Если же на самом деле магнитофон не включен, — подумал Исана, — значит, он повредил слух при падении с велосипеда. Казалось, что Дзин, прислушиваясь к шипению, погрузился в мир безмолвия. Но потом Исана...